Глава пятнадцатая Аукцион продолжился, и вскоре появился первый лот, что смог заинтересовать Тео. Полноправное владение убыточной фармакологической фабрикой, со всеми патентами, оборудованием, транспортом и прочим. Один из малых родов прогорел в этом бизнесе и продает свое имущество. Только есть одно жирное «но». Фабрика находится в Южном районе. Никто не хотел лезть в это криминальное болото, да и патенты на самые распространенные лекарства никому не нужны, а своих разработок урода не было. Как итог, Тео купил завод всего за 40 миллионов по начальной цене. Он уже давно думал о налаживании производства лекарства Марины, что выводит Аширу, а то бедная девушка не успевает его изготавливать. Лекарство улетает, как горячие пирожки, и приносит и ей, и демонам неплохой доход. Благодаря опытам на людях, если бандитов можно так назвать, девушка смогла существенно продвинуться в своих разработках, о чем не раз докладывала Наташе. «Необычная покупка», — удивился патриарх. «Уже давно думал о медицине», — честно ответил парень. — Есть у меня пара идей относительно того, как воспользоваться этой фабрикой. — Ты же не о наркотиках? — тихим голосом поинтересовался Денис. — Исключительно лекарства, — ответил Тео, после чего успокоил Лизу, что очень хотела дать по голове своему лысому братцу. — Тяжело тебе будет, — ухмыльнулся он и пояснил. Таблеткины давно захватили фармацевтический рынок всей области и успешно выжимают всех, кто туда пытается сунуться. — Тогда достаточно выпускать то, что будет вне конкуренции, — спокойно ответил демон, заставив Дениса открыть рот. Он хотел было ответить, но не смог подобрать слов. Все же это звучало настолько бредово, что не укладывалось в голове. «Учитывая твои таланты, я думаю, твоя фабрика добьется успеха», — задумался патриарх. «Хочешь, выделю тебе людей на охрану фабрики, пока не найдешь своих». «Вы же знаете, что у меня есть люди», — ухмыльнулся парень. «Ну, я просто предложил», — улыбнулся старик, что прекрасно знал о демонах. Все же о том, что демон Тео, человек Волкова Ивана, знали все, кому это интересно. Но есть то, о чем я хотел бы вас попросить. Мне интересна судьба охранника, что был с нами в тайге, того, что был ранен. Я узнавал. Он сейчас в реабилитационном центре в Москве. Его ядро было повреждено черным штормом. «И, честно говоря, шансов на восстановление нет», — ответил патриарх. «Да? Ну, это мы еще посмотрим», — ухмыльнулся демон. «А можно уточнить, в каком центре имя, фамилия?» «А? Неужели? А ты случаем не хочешь подзаработать?» Глаза патриарха заблестели. «Возможно, но для начала мне надо попытаться, а там видно будет», — ответил парень. Их разговора никто не слышал. Все же места расположены на значительном расстоянии друг от друга. Как раз, чтобы никто не подслушивал. Все же это аукцион. Под конец выставили жемчужину вечера — боевой крейсер Римской империи новенькая посудина что была захвачена повстанцами ее кто-то умудрился отжать и привести в империю товар редкий и дефицитный а в условиях пиратства и войн что то и дело вспыхивают в мире очень полезный и быстро окупаемый потому торги за него были нешуточные даже осетровы включились в итоге он был продан за 6 миллиардов а продавцом Оказался род Березовых. Они, как оказывается, тоже подключились к конфликту в североафриканской провинции Римской империи и неплохо на этом заработали. С завершением аукциона началось новое мероприятие — ярмарка безделушек. Все же патриархи привели сыновей, внуков, дочерей и внучек. Им тоже хотелось бы что-нибудь купить, потому для них собрали... Кучу всяких вещиц. Оплатив покупку с помощью телефона и получив свои документы, парень вместе с Лизой и Денисом отправились на ярмарку. Она находилась на третьем этаже и занимала его целиком. Там были расставлены столики и витрины с разными предметами. Рядом стояли люди, что могли бы рассказать о продаваемых предметах. «Молодежи собралось немало». Практически все. Даже влюбленный актер хвостиком следовал за Тео с Лизой, но рта не открывал. — Как тут много всяких побрякушек! — удивилась Лиза, глаза у которой разбегались. — Слишком много всего интересного! — Давай осмотримся! — улыбнулся парень и повел девушку к ближайшему столу. В основном на ярмарке продавались предметы и украшения из Китая и Эсэшья. Но были и предметы, а также артефакты коренных народов Дальнего Востока. Одежда чукчей, броня из костей, украшения из бивней моржей и многое другое очень привлекала молодежь. Лизе же понравились китайские наряды. Особенно традиционное женское платье ципао красного цвета. Стоило оно сорок тысяч, но пришлось купить. Далее она набрала кучу украшений, но те стоили сравнительно недорого, тысяч по пять каждая. Лиза брала не только на себя, но и на девчат, иначе ее побьют. Тео же заинтересовался артефактами. Сам их использовать он не мог, потому просил Лизу, либо консультанта. В основном это был хлам, вроде амулета, что улучшает сон, или же железяки, что выпускает слабое пламя. Но кое-что Тео раздражало, и лишь через полчаса он понял, что именно. — А чьи это яйца? — поинтересовался парень, стоя перед большим столом, заполненным окаменелостями. — Древних чудовищ! — Пожав плечами, ответил консультант. Такие окаменелости часто находят в горах Китая, и все они разные. Редкие яйца попадаются сразу с родителями. Вот, к примеру, этот экземпляр. Продавец продемонстрировал яйцо, что было в два раза больше футбольного мяча, после чего начал листать журнал, что лежал на столе. Вот это яйцо принадлежало к эмутанту под названием «Тираннозавр». «Это был могучий хищник, король древнего Китая», — ответил парень, демонстрируя картинки. Лиза была в восторге. Она еще никогда не видела изображения древних каймутантов, особенно тираннозавра, что был просто огромен. «А это...» — Тео указал на яйцо, что чуть больше куриного. «Простите, господин, но никто не знает. Лишь десятая часть из этого...» Консультант провел рукой над столом. «Определенно!» «Мелочью же мало кто интересуется!» «А по мне удобнее хранить мелкие яйца, как сувениры, чем огромные!» Пожал плечами Тео. «Возьму его. И еще это, это и это!» Демон купил четыре яйца. Одно было круглое, другое длинное и вытянутое а остальные два чуть больше куриного, но формой, как обычное яйцо. «Что же вы такое?» — задумался Тео. «Между ним и двумя яйцами была духовная нить. Очень и очень слабая, но нить. Внутри яиц он видел сгустки несформированных душ. А значит, там эмбрионы. Живые!» «Милые яички!» — прокомментировала девушка. «А было бы неплохо сделать в саду кладку окаменелых яиц», — заговорил парень. «А это идея?» — заинтересовалась девушка. Только вот Тео говорил достаточно громко, чтобы этой идеей заинтересовалась пара-тройка молодых аристократов. «Потому все яйца были раскуплены за мгновение». «Лакала наша кладка!» — огорчилась Лиза, что и рта раскрыть не успела. «Закажем напрямик из Китая, делофта улыбнулся парень и потянул девушку дальше. Далее шли украшения и одежда из сашия, но Тео не понравились юкаты и хаори, и другая одежда, как и самурайские мечи. А вот то, что было дальше, — его малость. «Удивило! Рабы! Тут продавали рабов!» «Скажите, в империи же запрещено рабство? Почему же вы их продаете?» — поинтересовался парень у консультанта. Перед ним была группа из десяти мужчин и трех девушек. Последних уже осматривали похотливые аристократы. «Это не рабы, господин, это слуги крови» ответил средних лет мужчина и, видя непонимание в глазах молодых людей, решил пояснить. Они добровольно вызвались стать слугами, поклялись на крови своего рода. Нарушив клятву, их род будет истреблен. Чем они заслужили такое, — поинтересовался Тео. Это военные преступники и дезертиры, если точнее. северо провинция Римской империи. — спросил парень. — Вы правы, они чистокровные египтяне, но были признаны Римом дезертирами и проданы. Либо так, либо казнь их самих и всех членов их родов. Спокойно ответил консультант и добавил. — Таких обычно берут для гладиаторских боев. — Понял. Тео кивнул и подошел к среднего роста мужчине, чей взгляд был суров. Он внимательно следил за всем вокруг и, казалось, мог в любой момент свернуть шею консультантам и всем аристократишкам. — Ла. — Ты понимаешь меня? — спросил парень на ломаном латинском. — Ла. — Да. — кратко ответил он. — Ла. Я открываю фабрику, и мне нужна охрана для нее. С твоей силой, мне кажется, задача будет легкой. — тихо сказал демон и глаза мужчины вспыхнули от желания свернуть Тео шею. Но он тут же подавил это желание. «Ла!» «Я слабый бывший солдат. Вы переоцениваете меня», — ответил он. «Ла!» «Пусть будет так», — кивнул Тео и бросил взгляд на остальных. «Мне не нужны рабы, лишь охранники. Заключим договор на десять лет, потом будете свободны». — Ла. И ты действительно отпустишь нас? И зачем ты спрашиваешь? Моего мнения? — Ты можешь просто купить и приказать. С недоверием в голосе и взгляде спросил египтянин. — Ла. Я бы хотел, чтобы боец с такой силой был мне другом, а не слугой, — честно ответил парень. — По рукам? — Ла. Станем ли мы друзьями, покажет время и твоя искренность. Окинув парня холодным взглядом, ответил мужчина. — Ла. — Договорились, — кивнул Тео и перевел взгляд на консультанта, после чего подошел к нему. — Я беру их всех. — Благодарю за покупку, — довольно улыбнулся продавец-консультант и быстро оформил документы. — По распоряжению Тео разместят их в одном из отелей Южного района. За счет парня, конечно же. Не вести же их в его дом на территории Волковых, да и фабрику ему передадут лишь в течение трех дней. — А зачем тебе египтяне? — поинтересовалась Лиза. — Не египтяне, а опытные солдаты, — ответил он. — Южный район — место опасное, и люди, умеющие стрелять и убивать, там пригодятся. — Вот как! — осознала девушка и еще раз бросила взгляд на египтян. Они продолжили гулять и закупать всякие безделушки. В итоге за этот вечер парень потратил полмиллиона. Это, конечно же, не считая фабрики. А потом началось представление. Особняк оситровых взяли в оцепление. А потом началось представление. Особняк оситровых взяли в оцепление. Потом Внутрь ворвались бойцы имперской канцелярии из отдела по противодействию одаренным и завязался собой Целью были японцы, что очевидно были далеко не обычными артистами. Шесть человек на стадии развития — могучая сила. Только вот патриарх рода Березовых, попавшийся им на пути, был еще более могучим. Потому бой закончился быстро за что патриарху выпишут благодарность за помощь в устранении вражеских диверсантов. На этом вечер был завершён и все принялись разъезжаться по домам. Но вот беда. Парень, что играл роль влюбленного в Лизу этой ночью, поскользнулся и упал с лестницы, сломав себе шею. Конечно же, всему виной было проклятие демона. Только вот это не было убийством невинного. Такая слабая душа, как его, не могла утаить сильные мысли, что-то вроде этого — «ударь меня и убей». Тео, конечно же, мог бы сделать его одаренным и допросить душу, узнав, кто заказал подставу, но связываться было себе дороже. А так... Парень должен был упасть с лестницы лишь при наличии свидетелей, дабы не было причин подозревать в умышленном убийстве. — Не вовремя осетровый купили у нас крейсер, — рассмеялся синеволосый старик. — Им теперь, ой, как много денег понадобится, чтобы отмыться от позора и подозрений в содействии врагу. — Дедуль, ты про тех японцев? — спросила девушка. Старик кивнул. Кошмар, конечно. Шесть диверсантов на стадии развития. Страшно представить, сколько дел они могли натворить. В таком случае роду Осетровых пришёл бы конец, добавил Денис, что так и не снял шляпу. Забудем об этом. Лучше скажи мне, внучка, зачем тебе столько барахла? поинтересовался старик сидя в забитом пакетами и коробками лимузине. «Все нужное! Тут и Даша, и Катя, и Оля, и... Все нужное!» — повторила шапоголик сделав серьезное лицо. «Да-да...» — покачал головой старик. Вскоре они приехали в особняк Березовых. Девчата еще не спали, и, судя по покупкам Лизы, уснут еще не скоро. Потому Тео сразу пошел спать но ну, перед этим позвонил Иссе и рассказал про фабрику и египтян-охранников. А также велел девушке позаботиться обо всем и связаться с Наташей, чтобы демоны нашли фабрику и навели порядок в окрестностях. Если район принадлежит банде, то либо договориться, либо вырезать их. Спокойно поспать, конечно же, не дали потому как в его комнату вломились три возбужденные девушки. Каждая требовала любви, причем немедленно. Что на них подействовало, Тео не знал, но и возможности узнать ему не дали, потому как облепили со всех сторон. Пришлось удовлетворять всех троих одновременно. Заодно Ольга прорвалась на двадцатый ранг, пик становления. Утро началось с черчения круга на 0,3%. У Тео скопилось много манны, и он мог начать ее расходовать. Но делал это осторожно, ведь вскоре второй этап отборочных завершится, и девушки уедут в тренировочный лагерь, а он останется без основных источников манны. За завтраком Цезарь пожаловался, что про него все забыли потому был затискан и зацелован, хотя он имел в виду совсем другое. Ему давно не повышали ранг, да и никуда не берут с собой, потому на отборочные поехали в шестером. Все же «Белка» зарегистрирована в играх как боевой каймутант. Этим днем шли сражения команда на команду, то бишь пять на пять. Всего три боя за день. Сражаются до последнего оставшегося в сознании и не сдавшегося бойца. За победу команда получает пять очков. Сейчас же у команды Тео было двадцать семь очков, пятнадцать за первый день отборочных и двенадцать за второй. На стадионе теперь был лишь один ринг. Большой. На нем даже десяти участникам будет просторно. Каждый бой станет настоящим шоу. Количество операторов увеличилось в несколько раз. Появились комментаторы и приглашенные гости. Доброе утро, дамы и господа! Я, Гордиенко Сергей, знакомый вам по ежедневным выпускам новостей в Вести Смоленска. Буду ведущим второго этапа этих отборочных нашего славного города. На экранах появился мужчина около 30 лет. Подтянутый, хорошо одетый и стильно причесанный. А пока участники готовятся, я представлю вам нашего эксперта и аналитика. Камера немного отдалилась, и на экране показали мужчину, которому уже за шестьдесят. На нем был шерстяной свитер с елочками. На лице небольшая борода, очки и слегка красный нос. «Галенин Евгений, здрасте», — сказал эксперт-аналитик. «Может, вы помните Евгения?» Тридцать лет тому назад он был тренером команды, прошедшей в основной этап Северных Игр. «И пусть команда нашего города и не победила, но прославила наш город», — заявил ведущий, и зрители заметно оживились. «Мало кто помнил Галинина, но многие помнят игроков, что уступали от их города на играх». «Да кому нужен такой старик, как я?» — хохотнул Евгений и посмотрел куда-то в сторону пару раз кивнул и махнул рукой. «Времени у нас мало, потому давайте пройдемся по командам». После слов старика на экране появился список команд и их очков. Но показывались лишь первые 40 и, к удивлению Тео и девчат, их команда находилась на третьем месте. Но не по очкам, а по названию. У первых четырех команд было равное количество очков — 27. Все четыре команды ни разу не проигрывали.